Денис Ансонов, Эльдар Мирзаев. «Арабский язык. Лексика, традиции, культура». Читает Эльдар Мирзаев. Информация об арабских странах и арабском языке. Приветствуем тебя, дорогой слушатель. Желаешь прикоснуться к таинствам магического Востока и познакомиться поближе с арабскими странами? Тогда эта аудиокнига определенно для тебя. Для начала предлагаем освежить в памяти знания о странах, в которых говорят на латыни Востока, арабском языке, и в которых большинство населения составляют арабы. Зародившись на территории Аравийского полуострова, арабо-мусульманская культура со временем распространилась далеко за его пределы. На сегодняшний день к арабским странам можно отнести 19 государств. Сирия, Ирак, Ливан, Иордания, государство Палестина, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Йемен, Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания. Итак, дадим краткий обзор для каждой из стран. Сирия — это государство, располагающееся на северо-востоке арабского мира и омываемое Средиземным морем. Площадь Сирии — 185 200 квадратных километров. Большая часть территории представляет собой плато, а горная цепь Ансария разделяет страну на влажную западную часть и засушливую восточную. Климат субтропический, средиземноморского типа с максимумом осадков зимой и весной и летней засухой. Лето в Сирии жаркое, но в пустынных районах и на возвышенностях ночью довольно прохладно, а зимой температура в пустыне может и вовсе быть отрицательной. Столица — город Дамаск, один из древнейших непрерывно населенных городов мира. Датирование археологических находок из городища тель ар показывает, что люди жили там уже... 6300 лет назад до нашей эры. В Сирии находятся важнейшие археологические памятники мира, самым ярким примером которых является Пальмира, город, который был важным перевалочным пунктом на торговых путях между Востоком и Западом, соединявших страны Средиземноморья с Индией, Аравией и Ираном. Первое упоминание Пальмиры было обнаружено в ассирийской надписи XIX века до нашей эры. Следующее государство Ирак, граничит с Сирией на востоке. Площадь Ирака — 437 тысяч квадратных километров. Располагается в Месопотамской низменности, в долине рек Тигр и Ефрат. В рельефе страны преобладают равнины. На северо-востоке находятся хребты Иранского и Армянского Нагорий. Климат смешанный — от субтропического и полупустынного на юге до высокогорного на севере. Средняя температура воздуха — летом до плюс 50 градусов по Цельсию на юге и до плюс 30 градусов по Цельсию на севере. Зимой же средние показатели термометра колеблются в районе плюс 10 градусов по Цельсию. Территория Ирака омывается водами Персидского залива на юго-востоке страны. Занимательно, что у арабов Персидский залив именуется Арабским заливом. Столица Ирака — Багдад. Территория Ирака, плодородная область Месопотамии, считается одной из колыбелей человеческой цивилизации. Здесь, в третьем тысячелетии до нашей эры, Появились такие шумерские города-государства, как Ур, Урук, Вавилон и другие. Ливан — арабское государство, граничащее с Сирией на западе. Площадь страны — 10 485 квадратных километров. На побережье Ливана — субтропический средиземноморский климат с жарким и влажным летом. Средняя температура воздуха летом — плюс 30 градусов по Цельсию. Но в сочетании с высокой влажностью переносить такую жару сложнее. Зимой средняя температура плюс 13 градусов. Хотя в горах она опускается до минусовой отметки термометра, и там выпадает много снега, что делает ливанские горнолыжные курорты привлекательным местом для отдыха. Столица Ливана — Бейрут. Национальный символ Ливана — ливанский кедр. Он украшает ливанский флаг. В настоящее время в Ливане сохранились лишь две кедровые рощи. Они на сегодняшний день находятся под защитой государства. Занимательно, что древние финикийцы — проживавшие на территории современного Ливана, приблизительно в X веке до нашей эры изобрели первый в мире линейный алфавит, давший начало практически всем современным ветвям алфавитной письменности. Отметим также, что Ливан — это очень разнообразная с этноконфессиональной точки зрения страна. Здесь насчитывается 18 основных религиозных общин — христианские, маронитская, православная, греко-католическая, армяно-грегорианская, коптская и другие, и мусульманские – шииты, сунниты, а также общины алавитов, друзов и других. Следующее государство – Иордания. Территориально располагается южнее Сирии, на юго-востоке имеет выход к Красному морю, там находится единственный портовый город страны – Акаба. Кроме того, часть границы Иордании с Израилем проходит по Мертвому морю одному из самых соленых в мире озер. Площадь Иордании 92 300 квадратных километров. Климат субтропический средиземноморский. В восточной пустыне — резкоконтинентальный. Большую часть территории Иордании занимает пустынное каменистое плато. На юге страны располагается Сирийская пустыня. На севере — лесистые возвышенности, а на востоке — плоские базальтовые пустыни. Средняя температура января от плюс 8 до плюс 14 градусов, с июля от 24 до плюс 30 градусов по Цельсию. Столица Иордании — Амман. Примечательно, что название другой арабской страны — Омана в арабском языке на письме отображается так же, как и столица Иордании, поэтому их важно не перепутать. Иордания славится своим богатым историческим наследием, которое привлекает туристов со всего мира. Так в стране находится уникальный древний город в скалах — Петра. Он был столицей Набатейского царства, возникшего в III веке до нашей эры Палестина — это частично признанное государство, располагающееся на Синайском полуострове. Палестина делится на две территории — западный берег реки Иордан и сектор Газа. Климат субтропический средиземноморский. Средняя температура летом около плюс 32 градусов по Цельсию, а зимой плюс 10 градусов. На территории Палестины находится большое количество исторических мест, связанных с библейской историей. Так, посетив Вифлеем, вы можете увидеть базилику Рождества Христова, церковь, которая построена на месте рождения Иисуса. В Иерихоне, одном из старейших городов мира, Иисус явил чудо исцеления слепого. Неподалеку от Иерихона – можно посмотреть на дворец Хишама, построенный в первой половине VIII века. Во дворце есть большая мозаика, которая занимает площадь 827 квадратных метров и называется «Древо жизни». Переходим к следующему государству — Саудовской Аравии. Она занимает более 80% территории Аравийского полуострова и имеет выход к Красному морю и Персидскому заливу. Площадь Саудовской Аравии — 2 миллиона 218 тысяч квадратных километров. Два климатических пояса делят Саудовскую Аравию на субтропическую северную зону и тропическую южную. Температура зимой в городах в пустынной местности варьируется в пределах от плюс 8 до плюс 20 градусов по Цельсию, а на побережье Красного моря от плюс 20 до плюс 30 градусов. Летом температура очень часто доходит до плюс 50 градусов по Цельсию но в центральных пустынных районах страны температура ночью может опускаться до нуля. Столица Саудовской Аравии – Эр-Рияд. На территории Саудовской Аравии располагаются две важнейшие мусульманские святыни – города Мекка и Медина. Поэтому сюда ежегодно съезжаются миллионы паломников со всего мира, чтобы совершить хадж. Один из пяти столпов ислама, предписывающий мусульманину совершение паломничества в Мекку если есть материальная и физическая возможность это сделать. Или умру, так называемое малое паломничество. В Мекке расположена мечеть Аль-Харам, в центре которой стоит святилище Кааба, углы которого указывают на четыре стороны света. Кувейт — государство, располагающееся на северо-востоке Аравийского полуострова. Площадь Кувейта — 17 818 квадратных километров. Климат страны мало отличается от других стран полуострова. Он тропический, сухой. Выделяются два сезона. Сухое лето со средней температурой в июле на побережье плюс 37 градусов, в более засушливых регионах температура доходит до плюс 50 градусов, и более влажная зима со средней температурой в плюс 13 градусов. Столица Кувейта созвучна с именованием самого Эмирата — Эль-Кувейт. Кувейт не входит в список тех стран, куда стремятся люди, чтобы посмотреть на богатые материальные наследие прошлого. Однако Кувейт может привлечь туриста, который захочет отдохнуть в комфортабельных условиях на побережье Персидского залива. Среди интересных интерактивов, доступных туристам, можно выделить ловлю жемчуга — традиционное многовековое ремесло всех жителей прибрежных районов Персидского залива. Еще одно государство, которое также располагается в северо-восточной части Аравии — Катар. Катар — островное государство. На юге оно граничит с Саудовской Аравией и со всех сторон омывается водами Персидского залива. Площадь Катара — 11 586 квадратных километров. Климат тропический, морской. Летом средняя температура воздуха колеблется в диапазоне от плюс 40 до плюс 46 градусов по Цельсию, причем днем она может достигать отметки 50 градусов купе с высокой влажностью, которая в прибрежных районах достигает 90%, такая жара переносится очень непросто. Однако с декабря по март средняя температура воздуха около 25 градусов по Цельсию. Столица Катара — Доха. Катар считается самой безопасной арабской страной. В Катаре, как и в Кувейте, исторических достопримечательностей немного. В основном туристы сюда едут, чтобы отдохнуть на курортах. Отдельно отметим, что Катар — первая арабская страна, которая приняла у себя чемпионат мира по футболу в 2022 году. Тем более, что футбол — самый популярный вид спорта в стране, а сами катарцы — страстные футбольные болельщики. Бахрейн — еще одно островное государство в Персидском заливе, располагающееся на одноименном архипелаге. Бахрейн занимает 33 острова и считается самой маленькой арабской страной, Ее площадь составляет всего 750 квадратных километров. Климат близкий к тропическому. Жаркое влажное лето со средними показателями термометра в 35 градусов по Цельсию в июле и мягкая зима со средней температурой в 18 градусов. Столица Бахрейна — Манама. Страна славится своим развитым автоспортом. Именно здесь зародилась легендарная «Формула-1». С 2004 года Бахрейн 11 раз принимал матчи Чемпионата мира. Бахрейн, как и другие страны Персидского залива, постепенно набирает популярность у туристов за счет своих курортов. Среди туристических мест можно отметить Дерево Жизни, которое растет посреди пустыни уже 400 лет, а также крепость Калат-аль-Бахрейн. Объединенные Арабские Эмираты Это страна, которая объединяет в себе 7 королевств, или же Эмиратов. Дубай, Абу-Даби, Аджман, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджайра, умм эль -Кайуэйн. Объединенные Арабские Эмираты омываются водами Персидского и Оманского заливов. Площадь Оаэ — 83 600 квадратных километров. Большую часть территории страны занимает одна из крупнейших и жарких пустынь мира рубэ хали что переводится с арабского как «пустая четверть». Пустая она потому, что непригодна для человеческой жизни, а четверть, поскольку занимает четверть площади Аравийского полуострова. На востоке страны расположены горы Хаджар, чья высота достигает 1500 метров над уровнем моря. Климат субтропический. Летом средняя температура варьируется от плюс 39 до плюс 42 градусов по Цельсию, а зимой от плюс 24 до плюс 26 градусов. Столица ОАЭ – Абу-Даби. Арабские Эмираты – еще одна излюбленная туристами страна, которая известна своими райскими курортами и теплой погодой круглый год. Из развлечений широко распространены сафари по пустыне, дайвинг и полеты на парапланах. Говоря о материальном наследии ОАЭ, можно отметить, что страна им не славится, однако она, напротив, известна своими современными достопримечательностями, Например, одним из самых больших в мире искусственных островов ⁇ Пальма Джумейра. Нечуть не менее узнаваемым является Бурдж Халифа, самое высокое 828 метров и самое многоэтажное здание в мире 163 этажа. И последняя страна Персидского залива ⁇ султанат Оман. Он располагается на юго-востоке Аравийского полуострова и омывается водами Аравийского моря и Аманского залива который соединяет Персидский залив с Аравийским морем. У Омана имеется небольшой анклав, отделенный от основной территории территории Арабских Эмиратов. Площадь Омана 309 500 квадратных километров. Вдоль побережья Оманского залива тянется зеленая равнина, которая переходит в уже упомянутые выше горы Хаджар. В центре и на юго-востоке страны горная местность, а на востоке пустыня. Руба-эль-Хали. Самая высокая гора Амана, джебель шамс в переводе значит «гора солнца», достигает высоты 3009 метров. Климат тропический. Средняя температура летом около плюс 35 градусов по Цельсию, а зимой не менее плюс 20. Столица Амана — Маскат. Аман с древнейших времен был главным местом добычи ладана, и на сегодняшний день — Он продолжает производство этого известного благовония. В столице среди достопримечательностей можно отметить мечеть султана Кабуса, которая до 2006 года считалась крупнейшей в мире. По всей территории страны сохранилось более пяти сотен укрепленных крепостей и фортов, поэтому Аман — большая находка для любителей истории. Отдельно отметим, что Аман поистине восхищает своими природными красотами. Тут есть захватывающий дух горы, цветущие оазисы и уади — русло высохших рек, многие из которых зимой наполняются водой, а летом остаются в виде ярко-бирюзовых прозрачных озер. Последняя страна Аравийского полуострова — Йемен. Он располагается на юге полуострова и омывается Аравийским и Красными морями, а также водами Аденского залива. Площадь Йемена — 527 тысяч 970 квадратных километров. Территорию Йемена можно разделить на три района с различными климатическими условиями. Первый район ⁇ это Тихама, прибрежная полоса, тянущаяся вдоль побережья Красного моря. Этот регион отличается очень высокой влажностью, иногда 100%, и жарким климатом. Влажность там настолько высока, что, например, мокрые вещи, развешенные на улице, даже через несколько дней останутся висеть мокрыми. Температура воздуха здесь редко опускается ниже плюс 32 градусов по Цельсию. Второй район — горные районы с низкой влажностью и невысоким уровнем осадков. Средняя температура весь год держится на одном уровне — от плюс 25 до плюс 30 градусов по Цельсию. Третий район — пустынные территории на границе с Оманом и Саудовской Аравией, где температура поднимается до плюс 50 градусов по Цельсию. Столица Йемена — Сана. В Йемене очень много природных и исторических достопримечательностей. Так, например, столицу Сану по преданию основал Сим, сын библейского праведника Ноя. Еще одной диковинкой можно считать город Маариб, столицу Сабейского царства, основанный во втором тысячелетии до нашей эры. Кроме того, интересно, что на Сакоторе, острове, относящемуся к территории Йемена, растут драконовые деревья, которые больше нигде не встречаются на планете. Они изображены на банкнотах Йемена номиналом в 100 реалов. Итак, постепенно отходим от Аравийского полуострова и переходим к Северной Африке. Начнем с Египта. Это транснациональное государство, располагающееся одновременно и в Африке, и в Азии, на Синайском полуострове. На севере он омывается водами Средиземного моря, а на востоке — Красного. На территории Египта располагается крупнейший в мире рукотворный канал. Суэцкий. Он соединяет два вышеупомянутых моря, сокращая путь из Атлантического в Индийский океан. Египет — это цивилизация долины Нила, одной из наиболее протяжённых рек в мире — 6650 километров. Площадь Египта — миллион 1570 квадратных километров. На севере страны климат субтропический, влажный, а на остальной территории тропический, пустынный. Средняя температура летом около плюс 33 градусов по Цельсию, зимой от плюс 19 до плюс 22 градусов. Столица Египта — Каир. Египет — это самая густонаселенная страна Ближнего Востока. По разным подсчетам здесь проживают около 112 миллионов человек. Эта страна славится своими райскими курортами и материальными памятниками древней цивилизации — всемирно известные пирамиды в Гизе, Сфинкс, города Луксор и Карнак со своими храмовыми комплексами. Кроме того, в Каире располагается один из древнейших университетов в мире, университет Аль-Азгар, который был основан в 970 году и продолжает функционировать и по сей день. Помимо большого количества грандиозных мечетей, в Египте можно встретить коптские храмы. Коптская церковь относится к восточной, православной ветви христианства. Самым запоминающимся из них является, пожалуй, монастырь Святого Симона, известный как Пещерный храм. Это целый комплекс сооружений, который был вырезан в горной породе. Следующая страна — Судан, располагается к югу от Египта, вдоль среднего течения Нила. Его территория омывается водами Красного моря. Площадь — 1 861 484 квадратных километра. На территории страны климат переходный, от экваториального мусонного на юге к тропическому пустынному на севере. Летом температура воздуха достигает отметок от плюс 45 до 50 градусов, а зимой не менее 20 градусов по Цельсию. Столица Судана — Хартум. В этом районе сливается в единый поток воды белого и голубого Нила, и именно здесь сосредоточены основные исторические достопримечательности страны. Живой интерес вызывают пирамиды Мироя, усыпальницы нубийских царей и цариц. Возраст этих пирамид оценивается в 2,5-3 тысячи лет. Ливия — еще одно североафриканское государство, располагающееся к западу от Египта. Ливия омывается водами Средиземного моря, причем прилегающую к Ливии часть моря иногда называют Ливийской. Площадь страны — 1 759 540 квадратных километров. Климат на севере субтропический, средиземноморский. Средняя температура летом от плюс 26 до плюс 29 градусов, а на юге тропический, пустынный. Летом температура доходит до плюс 36 градусов. Ливия является частью региона, именуемого Магрибом что переводится с арабского как «место, где заходит солнце» или «запад». Кроме Ливии, туда относят такие страны, как Тунис, Алжир, Марокко, Мавританию и Западную Сахару. Магрибу противопоставляется регион Машрика, с арабского значит «восток», как собирательного обозначения Ирака, Сирии, Иордании, Палестины и Ливана. Столица Ливии — Триполи. Интересный факт. В арабском мире есть еще один город с таким названием, но он находится в Ливане. Тем не менее, арабский язык прекрасно разводит между собой два этих города. Столица Ливии по-арабски называется Тараблюс-Аль-Гарб, западной Триполи, а город в Ливане Тараблюс-Аш-Шарк, восточной Триполи. Одной из знаковых достопримечательностей считается древний римский амфитеатр в Сабрате. Он располагается прямо на морском побережье. Также восхищение вызывает старый город Триполи, который вобрал в себя черты разных эпох. Следующая страна Магриба — Тунис. Тунис располагается к северо-западу от Ливии и омывается водами Средиземного моря. Площадь Туниса — 162 155 км2. Климат Туниса во многом повторяет климат Ливии. Субтропические средиземноморские побережья — и тропические пустынные внутренние части страны. Средняя температура воздуха летом около плюс 30 градусов, зимой — 15 градусов по Цельсию. Столица Туниса — одноименный город Тунис. Тунис долгое время находился под колониальным влиянием Франции, из-за чего воспринял французскую культуру, что ощущается до сих пор. Он считается самым европейским из арабских курортов тунис известен своими руинами карфагена города который был построен финикийцами в 814 году до нашей эры средневековыми дворцами Магриба, а также французской архитектурой колониальной эпохи дальше на очереди алжир он располагается западней туниса и также омывается водами средиземного моря алжир занимает первое место на африканском континенте по площади 2 миллиона 381 740 квадратных километров. Климат Алжира идентичен климату Туниса. Столица Алжира — одноименный город Алжир. По-арабски он называется Аль-Джазаир, что переводится как «острова». Саму столицу часто называют «белым городом», поскольку при его строительстве использовались белый камень и мрамор, из-за чего город буквально сияет на солнце. Интересный факт. В 1848 году Алжир был объявлен даже не колонией Франции, а ее заморской территорией. Именно с этим фактом был связан болезненный отрыв Алжира от Франции в 20 веке, но тем не менее страна обрела независимость в 1962 году. Среди достопримечательностей Алжира можно отметить старую часть столицы – руины финикийской, римской и византийской цивилизации а также Константину, город висячих мостов. Марокко — это государство, расположенное на северо-западе Африки, у побережья Атлантического океана и Средиземного моря. Название Марокко по-арабски — Аль-Магриб. Как мы видим, оно совпадает с названием всего северо-западного региона Африки. Площадь Марокко — 446 550 квадратных километров. Здесь 25% территории занимают горы, из-за чего страна отличается высокой сейсмичностью. В горах температура ниже нуля держится более 100 дней в году, а снежный покров на высоте выше 2000 метров сохраняется почти всю зиму. Самая высокая точка — гора Тубхаль, 4165 метров. В остальном в Марокко климат субтропический, средиземноморский на побережье со средней температурой летом от плюс 24 до плюс 28 градусов, и тропический на юге и юго-востоке. Столица Марокко — Рабат. Для нас Марокко известен своими вкусными мандаринами, которые украшают новогодний стол. Тем не менее, Марокко — буквально кладезь с достопримечательностями. Маракеш — культурная столица Северной Африки, восхищает своими дворцами. Фес — неисчислимым количеством улочек и переулков, в которых потеряться проще простого. В Фесе также находится один из древнейших университетов в мире — Кайруан, основан в 859 году. Но жемчужиной Марокко является, конечно, город шефшауэн Окрашенный в синий и голубой цвета, он почти сливается с небом. Список арабских государств завершает Мавритания, которая располагается южнее Марокко. Ее омывают воды Атлантического океана. Площадь Мавритании — 1 миллион 30 тысяч 700 квадратных километров. Более 60% ее территории занимают каменистые и песчаные пустыни Западной Сахары. Климат тропический, пустынный, со средней температурой плюс 32 градуса в летний период. Столица Мавритании — Нуакшот. Мавритания — слаборазвитая страна. Города сохраняют средневековый облик. В каждом имеется мечеть и базарная площадь. В таких городах, как Вадан, Уалата и Тишит, сохранилась наиболее ранняя застройка, датируемая xi 13 веками. Мавритания стала последней страной в мире, отменившей рабство. Это произошло лишь в 1981 году. Но и на сегодняшний день часть населения не обладает правами и находится в зависимом положении от своих хозяев краткая информация об арабском языке официальный язык всех арабских стран арабский кроме того является одним из официальных языков чада эритреи джибути сомали ленда сомали и коморских островов арабский относится к семитской языковой семье западно-семитской группе аравийской подгруппе Это один из шести официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи и других органов Организации Объединенных Наций. У арабского языка есть несколько вымерших родственных языков. Таких как арамейский язык, на котором говорил Иисус из Назареи, финикийский, Гез, использовавшийся в религиозных обрядах Эфиопии, древнеегипетский и коптский. Использовавшийся в религиозных текстах Христианской церкви Египта, а также живые и поныне языки вроде иврита и мальтийского, само название арабского языка Ал-Люха Аль-Арабийя. Однако стоит сказать, что в коммуникации повседневной жизни литературный арабский Аль-Фусха или же Аль-Люха Аль-Арабия Аль-Фусха занимает весьма скромное положение поскольку используется лишь в средствах массовой информации, хотя в последнее время его роль падает и в этой сфере, в религиозной литературе и проповедях, на мероприятиях государственного и международного уровня. Ежедневное общение ведется на бесписьменных диалектах, которые зачастую являются упрощенной версией литературного языка с заимствованиями из других языков. Письменность. Арабская письменность, она же арабская вязь, или арабица, вопреки распространенному мнению, состоит не из иероглифов, а из 28 букв. Арабское письмо имеет направление справа налево. В арабской письменности нет заглавных и строчных букв. Практически все буквы арабского алфавита пишутся слитно, за исключением 6 букв, поэтому одно слово, написанное на арабском языке, может показаться двумя графемами, разделенными пробелом. Например, заль где после буквы зей нет соединения со следующей буквой. Подавляющее большинство букв отражает согласные звуки. Долгие гласные звуки в арабском языке «а», «у», «и» обычно обозначаются буквами «алиф», ВАУ и «я» соответственно. Первая буква арабского алфавита — «алиф». Сама по себе буква «алиф» никакого звука не несёт а указывает лишь на протяженность звука, долгого А. Но хамзованный алиф, алиф со знаком хамзы, имеет звучание. В зависимости от огласовок похож на звук А, И или У. Звук образуется в нижней части гортани. Следующая буква БА. Аналогично произношению в русском языке звука Б. Следующая буква ТА. Аналогично произношению в русском языке звука «т». Следующая буква «th». это межзубный звук Т, схож с произношением в слове «think» в английском языке. Следующая буква джим. Джим это сочетание звуков «д» и «ж» с акцентом звучания на «ж» — мягко. Следующая буква «ха». «Ха» — Это очень мягкий звук. Произносится на выдохе из глубины гортани. Следующая буква — ха. Ха — твёрдый скребущий звук. Образуется в верхней части гортани. гласная «и» после него произносится как «ы». Следующая буква — даль. Аналогично произношению в русском языке звука «д». Следующая буква — даль. Заль — межзубный звук З произносится схоже с английским в слове they. Следующая буква ра. Аналогично произношению в русском языке звука р, но твёрже и энергичней. Следующая буква зей. Аналогично произношению в русском языке звука з. Следующая буква си Аналогично произношению в русском языке звука с. Следующая буква шиин. Аналогично произношению в русском языке звука ш, но мягче. Следующая буква «сод» — твердый звук со. Эмфатический, то есть произносится с напряжением речевого аппарата и поднятием корня языка к нёбу. Гласная «и» после него произносится как и. Следующая буква bod. Твёрдый до, который имеет двоякое звучание, похожее на д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 Следующая буква «ло» — твёрдый межзубный звук «зу». Произносится как «заль», но более твердо и энергично. Эмфатический, то есть произносится с напряжением речевого аппарата и поднятием корня языка к нёбу. Гласное «и» после него произносится как и Следующий харф «айн» образуется в верхней части гортани. Похожих звуков. В русском языке нет. Следующая буква «хайн» Образуется в верхней части гортани. Похожих звуков в русском языке нет. Следующая буква Ф, Аналогично произношению в русском языке звука «ф». Следующая буква «кав» Твердый звук «к». Эмфатический, то есть произносится с напряжением речевого аппарата и поднятием корня языка к небу гласная и после него произносится как и Следующая буква «кяф». Аналогично произношению в русском языке звука «к», но более мягко. Следующая буква «лям». Аналогично произношению в русском языке звука Л, мягко. Исключение представляет слово Аллах, где этот звук твердый. Следующая буква «мим». Аналогично произношению в русском языке звука «дор Следующая буква — «нун». Аналогично произношению в русском языке звук «н». Следующая буква ха. Звук образуется в нижней части гортани. Похож на букву «х». Произносится с расслабленным речевым аппаратом на выдохе. Следующая буква — «уау». Звук «в» или «в» произносится при скруглении губ схожи с английским в слове «white». Также обозначает долгую гласную «у». Следующий харф я Аналогично произношению в русском языке звука Е, но более энергично. Также обозначает долгую гласную «и». Последняя буква арабского алфавита «хамза». Это гортанная смычка. В зависимости от огласовок и положения в слове может обозначать а, И или У. Однако краткие гласные обычно не отображаются в письменной форме. Для сравнения. Русский текст, из которого удалены обозначения гласных звуков, например, -ч -ч -ч невозможно прочитать человеку, не владеющему в достаточной степени русским языком. Однако этот текст легко читается человеком, знающим все зашифрованные в этом тексте слова. В текстах, где необходимо точное воспроизведение звучания слова, например, в Коране или в словарях, для обозначения гласных используются специальные символы, огласовки «харакат» — надстрочные и подстрочные. Огласовок всего три. «Фатха» — краткий звук «а», черточка сверху буквы, «бонна» — краткий звук «у», крючок над буквой кясра, краткий звук и, черточка под буквой. Если же согласный не огласован, то над ним пишется кружок, называемый суккуном. В арабском также есть дифтонги, два звука, читаемые как один слитно. Дифтонгов в арабском всего два, эй и ау. Дифтонг эй образуется, когда перед буквой я стоит огласовка сукку, Причем неважно, на какой букве. Дифтонг АУ получается, если букве ВАУ предшествует огласовка А. Строго говоря, слово в арабском языке состоит не из букв, а из так называемых харфов, то есть озвученных букв. Например, БА, БУ, БИ, Б. Тот, для кого русский родной, скорее воспримет харфы как слоги, но это неверно. «Харф» — минимальная единица словасложения с точки зрения арабского языка, части которой невозможно отделить друг от друга. История появления арабской письменности Арабская письменность является итогом развития различных систем письма на Ближнем Востоке. Начиная с протоалфавита ханаанейского языка, который породил финикийскую письменность, основу большинства современных алфавитов, и развился в арамейскую систему письма, и заканчивая набатейским письмом, отцом арабской вязи. Впрочем, даже при возникновении собственного арабского письма в VI веке нашей эры оно не было похоже на то, как арабский язык записывается сейчас. Дело в том, что арабский язык изначально не нуждался в письменности как таковой. Первые памятники арабского языка возникшие еще до появления Ислама и составления Корана, носили исключительно устный характер. Поэтому арабская литература славится своей поэтической традицией, ведь стихи запоминать и передавать намного легче, чем прозу. Однако, когда Мухаммаду, пророку Ислама, было неспослано откровение, которое запоминали его сподвижники, возникла необходимость в увековечивании священной для мусульман книги путем кодификации. Дошедшие до нас древние арабские рукописи свидетельствуют о том, что в древности арабы не использовали при письме точки и какие-либо знаки, поскольку на тот момент носители племенных диалектов арабского могли легко понимать смысл написанного, как до сих пор понимают арабоговорящие люди слова без огласовок, о чем было сказано ранее. Первые поколения сподвижников после смерти Мухаммада остро почувствовали необходимость реформы языка после начала арабских завоеваний. Что привело к вхождению неарабских народов в лона ислама. В этом были заинтересованы и сами новоиспеченные мусульмане, которые не могли понимать рукописи Корана. Вскоре появилось множество ученых, которые начали составлять своды правил языка, обогащать его. Примечательно, что среди них были и арабские ученые, вроде Абуль-Асвуда Адуали, так и ученые покоренных народов, вроде Сибауэйхи или Аль-Кисаи, которые были персами по происхождению. Арабские почерки и каллиграфия Арабская каллиграфия получила особенное развитие именно в исламской культуре в силу существующего запрета на изображение Аллаха, пророка Мухаммеда и живых существ вообще. Поэтому деятели искусства в арабском мире, Турции, Иране и других странах создали множество художественных каллиграфических стилей и почерков. Самыми древними почерками являются: хат маккей мекканский по названию города Мекка, хат Мадани, по названию города Медина, хат Куфи, по названию города Куфа, хат Басри по названию города Басра. Самым древним и одним из популярнейших видов письма считается хат Куфи. Ему свойственны массивные угловатые буквы. Со временем все старинные каллиграфические стили вытеснили новые шесть видов почерков, так называемые «аль-аклям-асситта» — шесть тростниковых ручек, возникшие благодаря теории средневековых каллиграфов о пропорциональном письме. Среди этих шести почерков два наиболее распространены в арабоязычной среде сегодня. Насх, на котором печатается большинство книг и газет, а также почерк, используемый стандартно в компьютере. И рука — скорописный почерк, используемый для записи информации на бумаге. Несмотря на то, что арабская грамматика считается не самой простой и содержит в себе много правил и разделов, она очень и очень логична. В ней очень редко встречаются исключения. Многие сравнивают арабскую грамматику с математикой, что в очередной раз указывает на ее логичность. Корень. Подавляющее большинство слов в арабском языке, как и в других семитских языках, состоит из трех харфового корня. Реже встречаются корни из двух или четырех харфов, еще реже из пяти. Иностранные заимствования, естественно, не строятся по арабским корням. Приведем пример на основе корня ха-ра-джим. Глагол хараджа — выходить. Глагол харраджа — удалять, делать вывод. Глагол ахраджа — Выводить, извлекать. Глагол тахараджа – выпускаться, оканчивать учебное заведение. Глагол тахараджа – разойтись, компаньонах Глагол из тахараджа – добывать, извлекать. Харидж внешний, выходящий, наружний. Хурудж – выход в значении действия. Махрадж – выход в значении места. В арабском языке сложная система образования слов обеспечивает богатство и разнообразие лексики. К слову, в арабском языке насчитывается целых 12 миллионов слов. Каждое слово строится на определенной форме, модели, по-арабски «уазен», которая предопределяет его значение и функцию в предложении. Этот процесс позволяет создать не только базовые слова, но и их производные, расширяя возможности языка для выражения новых идей и концепций. Важно отметить, что арабский язык предоставляет свободу в образовании новых слов на основе имеющихся корней и шаблонов. Даже если определенного слова нет в словаре, говорящий может создать новое слово, используя знания о структуре языка. Это особенно полезно при необходимости выразить абстрактные или специализированные понятия, которые могут отсутствовать в стандартном словаре. Кроме того, одна и та же форма может принимать различные части речи в зависимости от контекста. Например, одна модель может быть использована для образования существительного, прилагательного, что добавляет гибкости и экспрессивности к арабскому языку. В отличие от имен, глаголы в арабском языке имеют более строгие границы и шаблоны спряжения. Это обеспечивает стабильность и понятность в использовании глаголов, но в то же время ограничивает их разнообразие по сравнению с именами. В связи с этим существует устойчивый набор глагольных моделей. Первая порода — фа'аля. Первая порода является самой базовой породой и не влияет на основной смысл глагола. Вторая порода — фа'аля. Глаголы второй породы могут быть распознаны по шадде. Шадда — это удвоение буквы в медиале корня. Часто являются каузативными или усилительными аналогами глаголов первой породы. Третья порода фааля. Глаголы третьей породы имеют алиф после первой корневой буквы. Часто имеют значение, связанные, например, с действиями в отношении себя самого или другого субъекта. Четвертая порода афа-ля являются каузативными аналогами породы номер один — в начале глагола прошедшего времени стоит Хамза. Пятая порода – тафя́'علя Данная порода глаголов образуется с помощью добавления приставки та к породе номер 2 и обычно обладает пассивным или возвратным признаком. Шестая порода – тафа́а́'علя Данная порода глаголов образуется с помощью добавления приставки та к породе номер 3 и обычно обладает возвратным или взаимным признаком. Седьмая порода – инфа'оля. Данная порода глаголов образуется с помощью добавления приставки «ин» к породе номер один и обычно обладает пассивным или возвратным признаком. Восьмая порода – ифта'аля. Данная порода глаголов образуется с помощью добавления инфикса инфиксата после первого корневого согласного и приставки «и». Обычно обладает пассивным или возвратным признаком. Девятая порода – ифа'аля. Это редкая порода глаголов, которые принадлежат глаголы, описывающие цвет и физические особенности. Десятая порода — «истафа'ля». Эта порода глагола образуется от породы номер один путем добавления приставки «иста». Эти глаголы часто имеют значение, связанные с просьбами или обращением. Таким образом, арабский язык представляет собой уникальную систему — которая обеспечивает богатство и гибкость в выражении мыслей и идей. Свобода в образовании слов, разнообразие форм и частей речи делают его мощным инструментом для коммуникации и выражения различных концепций. Категории имени. Род, число, состояние, артикль. В арабском языке, строго говоря, есть только две части речи — имя и глагол. Имя существительное отвечает на вопросы «кто?», «что?» и может обозначать человека, здание, местность или предмет. Состояние. Имена могут быть либо определенными, когда они указывают на конкретный предмет, место или человека, или на предмет, упомянутый в разговоре ранее, либо неопределенными, когда они обозначают общий или неопределенный объект. Например, «раджулюн» — «человек». И китабун ⁇ книга ⁇ это неопределенные существительные, обозначающие неопределенного человека или книгу. Неопределенное состояние отражается в неопределенном артикле, который пишется вместе с конечной огласовкой ⁇ ан, ун, ин. А мухаммад и макка ⁇ это определенные существительные, указывающие на конкретного человека или место. Показателем определенного состояния также является артикль «аль». Например, слово «аль-калям» — «ручка». Точнее всего, можно передать по-английски «the pen». Род. В отличие от русского, в арабском языке всего две категории рода — мужской род и женский род. Число. В арабском языке есть три категории числа — единственное, двойственное и множественное число. Двойственное число образуется путем прибавления окончания «ан». Например, уаляд мальчик. Добавляем «ан». Получается «уаладан». У множественного числа есть одна особенность. Множественное число в арабском языке бывает двух видов. Правильное множественное число основано на добавлении окончания «уун» к словам мужского рода. Например, «мударрис» — учитель. Прибавляем «уун». Выходит «мударрисун» — «учителя». Для женского рода «мударриса» — «учительница» добавляем «ад» и получаем от — «учительницы». Есть и так называемое «ломанное» множественное число. Данный вид множественного числа образуется не путем прибавления какого-либо окончания к форме единственного числа, а путем изменения самой структуры слова. При этом к основе добавляются или, наоборот, усекаются какие-либо буквы, а коренные буквы сохраняются. Ломанное множественное число следует заучивать вместе с формой единственного, так как выбор той или иной формулы множественного числа не определяется строгими правилами. Иными словами, порой составить правильное множественное число к слову невозможно, не зная его. Идафа. Идафой в арабском языке Называется несогласованное определение. Состоит она из двух и более слов. Первое слово ставится в так называемое сопряженное состояние, то есть лишается любого указателя на его состояние, артиклей алифлям и танвина. Его состояние определяется и совпадает с состоянием второго слова в идафе. Само же согласование происходит в родительном падеже, то есть второй член идафы будет в родительном падеже. Идафа может выражать следующие типы отношений. Идафа принадлежности Китаабуль Мударриси, книга учителя. Разъяснительная идафа Бабуль Хашаби деревянная дверь, дословно дверь дерева. Идафа обстоятельства места и времени Сафаруль лейли — Ночное путешествие, дословно Путешествие ночи. Уподобительная Идафа. Лю-лю-уд-дамай жемчужная слеза, дословно жемчуг слез. Пунктуация Как таковой пунктуации в арабском языке никогда не существовало. Однако современный арабский включает в себя знаки препинания, взятые из других языков вроде запятых, точек, двоеточий и так далее. Но все они пишутся справа налево и в перевернутом виде. Синтаксис именные и глагольные предложения. Падежи — порядок слов. В арабском языке существует три падежа. Именительный падеж — по-арабски «рафа». Винительный падеж — по-арабски «носб». Родительный падеж — по-арабски «джар». В арабском языке падеж слова определяется по роли имени в предложении, и в склоняемых словах он выражается посредством падежных окончаний. голосовки «дамна» для именительного «фатха» для винительного, кясра – для родительного падежей или буквы в окончании некоторых видов имен. Таким образом, падеж слова куда важнее, чем порядок членов предложения. Приведем пример. В Священном Коране, в Суре, то есть в главе от Тауба, что в переводе значит «покаяние», есть аят, то есть стих, где говорится «Анн бари он миналь Дословно этот аят переводится так – Воистину, Аллах отрешенный от многобожников и его посланник. Несмотря на то, что посланник в этом предложении поставлен в конец, он является подлежащим. Есть предание, что однажды бедуин услышал, как не арабский проповедник читает этот аят неправильно, поставив слово посланник в винительный падеж, произнеся не расулюгу, а расуляху, сказав тем самым, «Воистину Аллах отрешенный от многобожников и своего посланника». Естественно, бедуин не последовал за Мухаммадом, услышав такое. Тем не менее, порядок слов в предложении также имеет значение. Если предложение начинается с глагола, то оно называется глагольным, и главная коммуникативная задача такого предложения — передать информацию о действии, а не о предмете. В арабском языке для обозначения подлежащего и сказуемого в глагольном предложении даже есть специальные термины. файл подлежащее, буквально, переводится как «делающий», и «фи'ль» — сказуемое, буквально переводится как «действие». Для именного же предложения, целью которого является сообщить нам характеристику того или иного объекта, которое может выражаться либо именем, либо глаголом, характерно начало с именем. Две орфоэпические нормы языка. На арабском языке проще говорить, чем читать. Да-да, все дело в том, что в разговоре арабы в подавляющем большинстве случаев не произносят конечные огласовки, обозначающие падежи. А вот уже при чтении огласовки произносить нужно. Также огласовки в речи можно услышать на проповедях в мечетях или слушая телерадиовещание. Цифры. Индийские цифры распространились по миру благодаря арабским странам. Их даже иногда называют арабо-индийскими. Однако традиционная десятиричная система цифр имеет довольно разные знаки в странах Европы, России и в арабских странах. Восточные арабские цифры остаются сильно преобладающими по сравнению с западными арабскими цифрами во многих странах к востоку от арабского мира, особенно в Иране и Афганистане. В арабоязычных странах Азии, а также в Египте и Судане оба вида цифр используются параллельно, а западные арабские цифры получают все большее распространение теперь даже в очень традиционных странах, таких как Саудовская Аравия. В Объединенных Арабских Эмиратах используются как восточные, так и западные арабские цифры. В арабском языке, в отличие от слов, которые пишутся справа налево, числа записываются слева направо. Это подтверждает иностранное индийское происхождение восточно-арабских цифр, так как индийцы пишут слева направо. Диалекты В арабских странах существует явление дегласии, которое характеризуется параллельным существованием литературного арабского языка или классического арабского и различных диалектов. Современные диалекты арабского языка подразделяются на пять групп: аравийская, месопотамская. Сиро-Палестинская, Египетская и Магрибская группы диалектов. Эти диалекты возникли из-за исторических, географических и социокультурных факторов, таких как торговля, миграция и колонизация, а также смешение с неарабскими народами, называемыми «ааджам». Литературный арабский язык используется в официальных и формальных ситуациях, в то время как диалекты используются в повседневном общении — и в различных региональных контекстах.